Глава двадцать четвертая. Безбилетная пассажирка. До отправления поезда Энск в Москва оставалось двадцать минут. Автомобиль, в котором ехала Стерхова, мчался по шоссе на скорости сто сорок километров. Она с тревогой вглядывалась в лобовое стекло и время от времени торопила водителя. «Пожалуйста, быстрее, я доплачу!» «Да уж куда быстрее!» – взорвался таксист. «На тот свет? Я туда не спешу!» Анна откинулась на сиденье и обессиленно закрыла глаза. Причиной этой поездки была внезапная мысль, которая заключалась в следующем. Горская преднамеренно оказалась в ее купе. Имея отличную память, Стерхова вспомнила вопрос проводницы, обращенной к Ангелине. «Здесь вам получше?» В этой истории все указывало на то, что Горская видела смерть Савельевых и знала подробности похищения Васова. Рассказ свидетеля звонки из университетского телефона автомата и убийство самой Ангелины были тому подтверждением. У Анны не оставалось сомнений в том, что девушка на обочине гравийной дороги была Ангелина. Значит, парнем GP мог оказаться Басов, которого днём позже похитили. Было ли связано дело Савельевых с делом Басова? Прямых доказательств не было, но интуиция подсказывала Стерховой, что связь есть. В одном она была уверена точно, Горской убили за то, что Анна могла изобличить его в ближайшее время. Долго ещё, Стерхов посмотрел на часы. До железнодорожного вокзала 10 минут, ответил водитель. Успеем. А кто ж его знает. Если опоздаем к поезду, отправимся догонять его до следующей станции. Вы платите, вам решать. Стараясь отвлечься на мысли, она мысленно вернулась к автомобилю в деле Савельева. Белые Гранд-Чероки, как и Ниссан Патрол, цвета Хамелеон, были непосредственными участниками трагедии. Пока неизвестно, как погибли женщина и ребенок, но после того, как Савельев врезался в березу, злоумышленники быстро уничтожили следы. Тела погибших погрузили в джип в Гранд-Чероке, Басов и Ангелина увезли их подальше от места аварии и похоронили в лесу. Ниссан Патрол потащил автомобиль с Савельевым к мосту, но в каком состоянии был Виктор? Почему не сопротивлялся? Скорее всего, был оглушён. Не сентпатролом, скорее всего, управлял Большаков. Нет, Стерхов поматал головой и переменил расклад. Большаков не мог управлять машиной, он был серьёзно ранен. Значит, за рулём сидел кто-то другой. Но кто? Итак, обе машины, белый джип и автомобиль Хамелион с прицепленной жучкой, доехали до моста. Джип, не теряя времени, отправился дальше, а Хамелеон остался, чтобы столкнуть машину Савельеву в реку. «Почему преступники не закопали погибших в лесу на месте катастрофы?» – подумала Анна и сама себе ответила. «Чисто психологический момент, когда стремятся как можно быстрее покинуть место преступления». Но если поступки водителя Хамелеона были понятны, то Басов и Ангелина действовали крайне нелогично. Предположим, они похоронили женщину и ребенка, Но почему вышли из леса порознь? Свидетель видел, они встретились на дороге. И еще один вопрос. «В какой машине везли раненого Большакова?» «Как глупо я его упустила», — подумала Анна. Однако тут же оправдала себя. Тогда в доме Горских она не имела права его задерживать. Версия, выстроенная на косвенных уликах, догадках и непроверенных фактах, легко могла рухнуть. Теперь все зависело от того, что скажет проводница. Увидев через лобовое стекло здание вокзала, Стерхова крикнула: "Остановите ближе!" Водитель затормозил, она выскочила из машины и побежала на перрон, где лязгали, закрываясь двери, а проводницы уже заходили в вагоны. "Стойте!" крикнула она и запрыгнула в тамбур ближайшего к ней. "Вы что себе позволяете?" вскрикнула проводница. "Где ваш билет?" Стерхова предъявила удостоверение и, восстанавливая дыхание, согнулась вдвое. Поезд тронулся, и вскоре в вагон явился бригадир. Анна обрисовала ситуацию и описала внешность проводницы, с которой ехала в Энск. «Лет пятьдесят, среднего роста, веснушчатое лицо». «Похоже на Самойлову», — сказал бригадир. «Идемте со мной». Преодолев шесть вагонов и шесть гремящих гармошек, они остановились в седьмом. Бригадир сдвинул дверь и заглянул в купе проводников. «Где Зинаида?» Заспанная женщина махнула ему рукой с нижней полки. «На кухне». там её и нашли. Она, спросил бригадир, взглядевшись в лицо проводницы Стерхова кивнула. Она? А что случилось? Переводя встревоженный взгляд с одного на другого, та побледнела. Товарищ из органов, расскажи о чём спросит, сказал бригадир и вышел из кухни. Чего? Самойлова проводила его обескураженным взглядом. Помните меня? спросила Анна. Припоминаю. 2 недели назад я ехала в Вэнск в четвёртом купе. «Ах, да, точно, с вами была дамочка, чернявая такая». Стерхова улыбнулась и шумно выдохнула. «Хорошо, что вы вспомнили. А теперь, пожалуйста, напрягитесь. Я спрошу, а вы расскажите». «Да уж не промолчу». «Вечером, когда вы пришли в купе за чашками, то спросили у этой чернявенькой. Здесь вам получше? Ну, помните? Такое не забывается». «В каком это смысле?» – осведомилась Анна. У той дамочки было оплачено пятые купе, чтобы, значит, ей хоть одной. Но когда разместилась она, попросила показать ей список пассажиров. Чем мотивировала? Чего? Какую, говорю, причину назвала? Сказала, что в моём вагоне едет её подруга. И, значит, попросила меня перевести её к вам. А мне что? Освободил ей место, в вашу соседку переселила в пятые купе, и та всю дорогу ехала одна. Муж как меня благодарила. «Значит, я оказалась подругой чернявой дамочки? А что, зря подселила?» «Скорее наоборот. Спасибо, что подселили. И спасибо, что вспомнили». Стерхова посмотрела на часы. «Когда будет следующая остановка?» «Через три часа, в Крекшино». «Ждать три часа!» — с отчаянием воскликнула она. Но Самойлова проявила сочувствие к ее служебному рвению и предоставила отдельное купе. Следующие три часа Анна сидела на диване и, облокотившись на стол, глядела в окно. От мысли, что до самого Крекшина, а потом обратно до Энска, не нужно никуда торопиться, делалось хорошо. Наконец стало ясно, что Горская знала о приезде Анны и позаботилась о знакомстве с ней. Версия подтвердилась. Стерхова была на верном пути. По возвращении в Энск Анна поехала на работу, где с утра у нее осталось несколько незаконченных дел. На своём столе она обнаружила выписку из регистрационного реестра ГИБДД, список автомобилей Гранд Чероки белого цвета. Поверх неё лежала записка. Nissan Patrol в цвете тёмно-серый Хамелион в реестре Урутино-Яенска не обнаружено. Шкарбун. Стерхова взяла карандаш и прошлась по списку. Затученный грифель замер на пятой записи. Владельцем автомобиля значился Хаустов Николай Парфериевич. «Вот как!» – проронила Анна. В совпадение она не верила с начала службы в следственном управлении. Таким образом, ход ее мысли откорректировал рабочую версию. Парнем в белом джипе был Хаустов, а не Басов. Его обнимала Геля, с ним хоронила дочь и жену Савельева. И с ним встретилась на дороге, потому что вышла из леса раньше, далеко от оставленной машины. Значит, Артём Пасов управлял автомобилем Nissan Patrol цвета хамелеон, сделала вывод Анна. Но вдруг в тишине безлюдного здания она расслышала шаги, которые медленно приближались к её двери. Стерхова подняла глаза и не отводила их от двери, пока та не открылась и не появился Хаустов старший. Здравствуйте, Анна Сергеевна, вы позволите? Проходите. Хаустов сел и с любезной улыбкой продолжил: «Вы не знакомы, но я уверен, что вы знаете, кто я такой». «Мне сказали», — коротко бронила Анна. «Вот и хорошо, вот и славно. Цель вашего прихода. Да вы и сами, наверное, догадываетесь. Или говорите, зачем пришли, или уходите и не мешайте работать. Кстати, откуда вы узнали, что я нахожусь здесь? От друзей», — Стерхова усмехнулась. «Скорее, от соглядатаев». Меня предупреждали, что вы жёсткая женщина. Я впечатлён. Николай Парфилович огляделся. Надеюсь, у вас здесь курят? Нет. Николай Парфилович достал сигарету, проехал по ней носом и с сожалением сунул обратно во внутренний карман пиджака. Вопрос заключается в следующем: какие у вас намерения относительно моего сына Евгения? Пока никаких. Хаустов старший патетически улыбнулся. Не хитрить со мной, милая девочка. Желаете знать правду? спросила Стерхова. И ничего, кроме неё. Тогда и вы ответьте на парочку вопросов. Всегда, пожалуйста. Лет 20 назад на вас был зарегистрирован автомобиль Grand Cherokee белого цвета. Хороший был зверь, но сам я машину не вожу, он сдержанно хохотнул. Не имел времени сдавать на права. Кто ездил за рулём Grand Cherokee? Водитель, уж я не припомню, кто именно. Ваш сын тоже? Попробуйте заприте двадцатилетнему оболтусу покататься на отцовской тачке. Так ездил он на ГП или нет? Конечно же, ездил. Когда вы продали эту машину? Дольше 2 лет машину в гараже не держу, сразу меняю. Ещё вопросы есть? Нет, больше никаких, ответила Анна. Теперь ваша очередь быть откровенной. Надеюсь, вы не собираетесь привлечь его за убийство Горской. Знайте, я готов неприлично потратиться. Скажите, сколько и уверен, мы сумеем договориться. Я этим делом не занимаюсь, ответила Стерхова, и на её лице ни дрогнул ни один мускул. Фу ты нуты. Каусов старшей полощадином у фыркнул. Значит, мне как всегда наврали. Друзья неправильно информировали, уточнила она. Убийство политика, крупных управленцев и чиновников Вот что на ФСБ. Вот не задача. И сам бы мог догадаться. Старею. Он встал и шаркающими шагами направился к двери. Выходя хаосту Фабернулся. С ФСБ я уже договорился, но и вы имейте в виду. Когда возьмёте Женьку за жабры, я сам готов заплатить приличную сумму. Он хоть и подлец, но всё же мой сын.